Сезон 1987-1988 Травма Сабониса, полученная летом, о которой речь пойдет далее, и его последующее отсутствие в течение всего сезона, стали для Жальгириса непосильным бременем. Для усиления внутренней игры Горастас добился перехода Романа Сабраздоускиса 2 метра 4 сантиметра 23 года Из статибы. Горастас. Только один раз нам удалось вернуть нашего парня из статибы. Браздоускиса. Был такой центровой. У жены Хомичуса сестра была. Мы на ней Браздоускиса женили. И по семейным обстоятельствам перевели его в Каунас. Тут никто не мог помешать. Кроме того, команде предстояло защищать кубок Джонса. Для этого был приглашен Шарунас Марчуленис, который был привлечен больше на временной основе для помощи команде из-за травм игроков. Однако его присутствие не смогло компенсировать огромный пробел в игре внутри команды. Жальгирис выбыл на групповом этапе, уступив Тель-Авивскому Маккаби, Цыбане и чемпиону Бразилии Маунт-Ливану. Главным усилением Жальгириса во внутреннем чемпионате стал молодой Гинтерас Эйникис. 2 метра 8 сантиметров, 18 лет, который уже в первом сезоне стал важным игроком. В свою очередь ЦСК пострадал от перехода Тихоненко в СКА Алматы, которая в предыдущем году была выведена во второй дивизион. Задержавшись в команде на сезон дольше, чем предполагалось, Казахстанский игрок не хотел ничего другого, кроме возвращения на родину. На его место из киевского СКА был приглашен Виктор Бережной. 2 метра 3 сантиметра, 27 лет. А позиция разыгрывающего, которая была слабым местом в предыдущем сезоне, была усилена. Владимир Горин, 1,85 сантиметров, 26 лет который перешел из ленинградского «Спартака», а дисквалификация Миглинекса и «Белостенного» была отменена, так что оба вернулись на поле в состав ЦСК и киевского строителя соответственно. Таким образом, с потерей Сабониса и полученным усилением, команда Селихова стала явным претендентом на чемпионский титул, и на этот раз она не подвела. Основное внимание в сезоне уделялось Лиге, так как советские команды, как обычно, не участвовали в Еврокубках в преддверии игр. К большому огорчению тренера Жальгириса не обошлось и без новшеств в формате. Плей-офф был расширен и проводился по более привычной сегодня модели, начиная с 1-4 финала. За весь сезон ЦСКА потерпел всего три поражения. Причем два из них пришлись на время, когда первое место и преимущества домашней площадки были уже обеспечены. Интересно, что самым сложным для ЦСК в плей-офф стал первый матч против Минского РТИ, в котором красные победили с минимальным счетом 71-69. Вторая игра закончилась со счетом 104-68. А в полуфинале было безжалостно разгромлено тбилисское «Динамо» – 77-106 и 130-69. В финале вновь ждал Жальгерис, который, несмотря на отсутствие Сабониса, обеспечил себе второе место. В четвертьфинале литовцы в двух партиях обыграли рижский ВЭФ, а в полуфинале им пришлось помучиться гораздо больше, чтобы расправиться с киевским строителем. В первой встрече в столице Украины хозяева площадки разгромили Жальгирис. 99-72. В Гаунасе ситуация изменилась, и команда Гарастаса сравняла счет. Причем лидером стал Куртинайтис. 23 очка. Возвращение к победе было завершено в напряженной третьей партии. 87-85. Благодаря Римасу. 27 очков. Шестой и последний подряд финал между ЦСК и жальгирисом окончился с самой большой разницей, которая была за все время соперничества. Результат первого матча в Каунасе может ввести в заблуждение. 80-87 в пользу ЦСК. Дело в том, что команда Селихова уже в первой половине доминировала 28-51. И Игра Жальгириса была скорее следствием расслабленности москвичей. На этот раз чудес не произошло. Второй матч в Москве стал продолжением того, что мы уже видели в Каунасе. ЦСКА разгромил Жальгирис со счетом 94-66 и после трех сезонов разочарований наконец-то вернул себе звание чемпиона страны. Это было несколько неубедительное завершение соперничества, которое подняло интерес к баскетболу в СССР на невиданный ранее уровень – лопатов. Это было даже больше, чем баскетбол. Фактически, дуэль двух держав – Литвы и России. Четыре финала подряд мы разыгрывали чемпионский титул. В СССР тогда творилось нечто невероятное – На баскетбол ходило огромное число болельщиков. С каждым годом наш вид спорта обретал все большую популярность и, соответственно, большее число почитателей. Никогда не забуду, как в Каунасе, наша команда ездила в автобусе на матчи. На улицах не было ни души, город просто вымирал. В ожидании игры все местные жители либо окружали телевизоры, либо толпились около арены. Между этими двумя командами, ЦСКА и Жальгирисом, существовала всегда только спортивная злость, на площадке во время игры. Матч заканчивался, и кто бы ни выиграл, всегда друг друга приглашали в ресторан. Йовайша с Ерёминым, они очень близкие друзья были, потом Сабонис и Ткаченко. Я помню, что Арвидас, когда уехал в НБА, Всегда Володи присылал посылки, обувь большого размера, тараканов. С железной дорогой связаны самые противные воспоминания. Никогда мы не летали, всегда ездили поездом. Не знаю, может денег на самолет не выделяли. А поезд – это гарантированная бессонная ночь. Владимир Ткаченко, роста 220 сантиметров, вообще спал на верхней полке а ноги засовывал в багажное отделение. Это надо было фотографировать. А мне всегда не хватало нескольких сантиметров, чтобы нормально выпрямиться. В результате скрюченный лежишь, спина и так болит. Самая запоминающаяся история. Стоим в Вильнюсе на вокзале, ждем поезда. Стоит мерзкий хмурый вечер, да и настроение поганое после проигрыша. Объявляют, поезд Вильнюс-Москва на таком-то пути. Придем к этому вонючему вагону. И тут по громкой связи мерзким голосом кто-то говорит. Проиграли, проиграли. Думаю, эх, взять бы сейчас автомат. Мышкин. Сейчас я иду по улице в Литве, и люди вспоминают меня. Говорят, что я враг Литвы или что-то в этом роде. А тогда мы шли в ресторан, садились все вместе и дружно смеялись без всяких проблем. Они все помнят, что я сказал, сколько очков набрал. Потом помню, когда я был в Израиле, куда я часто езжу. Я пришел к врачу, потому что у меня болела нога. И тот мне сказал, не надо было так прыгать в матчах с Маккаби. В Литве то же самое. В конце концов... Самое важное то, что остается в памяти, а там у меня хорошие воспоминания.